Глава вторая. Не все коту масленица. Бардак занял позицию за очередным кустом. Жаль, конечно, что нет камуфляжа от одаренного. Но... Ну и так получилось хорошо. До первого выстрела их не обнаружат точно. Очередная складка им в помощь. Впрочем, за неимением гербовой пишут на простой, и почерку у них пока то, что надо. Вооружившись мощным морским биноклем и приладив к нему козырёк, чтобы не бликовало стёкла, Нестеров всматривался в опушку леса, выискивая наблюдателей противника. Маскировались они грамотно, возможно, имели и умение к камуфляжам. Однако против его четвёртой ступени наблюдательности шансов у них не было, поэтому он обнаружил разведку практически сразу. Всё же умения реально работают. Сколько он в этом уже убеждался, но ну не устанет повторять. Разведка появилась через 10 минут после столкновения с авангардом и столько же всматривалась во все глаза в открытое пространство, силясь обнаружить противника или удостовериться в его отсутствии. 20 минут. Его взводу удалось задержать продвижение противника уже на 20 минут. Он с парнями успел изрядно попить крови Янки, действуя без поддержки на БРДМ в том числе. Противник их, собственно, по машине и узнаёт. И вот теперь Янки пытаются понять, что это было. То ли опять одиночная боевая машина покуражилась, да подалась в освяси, то ли перед ними взводный опорный пункт. А может, и вовсе линии обороны. Хотелось бы, конечно. Да. Легкомысленность некоругуанцев Нестерова уже напрягала, ведь можно было устроить взводные и ротные опорные пункты, слив немного пота и затратив толику сил, что и советовал полковник Оршинов. Однако этим никто так и не озаботился. Хорошо уже хотя бы то, что у столицы подготовили рубеж обороны. Но и тут всё не слава богу, так как занят его сейчас попросту никому. «Если сандинисты не успеют отойти с линии фронта, то смысла в этих позициях никакого». «Командир, Рогов спрашивает, что ему делать», — доложил подползший к нему Ясенев. При посторонних подобное обращение Нестеров не спускал, но в машине, в бою и вот так, без лишних глаз и ушей, считал вполне допустимым. Что противник, продолжая наблюдать за разведчиками, поинтересовался Виктор». Он затрудняется определить количество, но предполагает, что на двух лесных дорогах скопилось не меньше полка пехот и нацгвардейцев, до батальона морпехов янки, танки и артиллерия. Пусть отходят на северо-восток, далее на Бельхику. И там ожидают дальнейших указаний или действуют по обстановке. Понял. Ясенев отполз назад и спустившись в ложбинку, пригнувшись, побежал к БРДМ. Чёрт. Как было бы замечательно, если бы сюда подтянулась гаубичная батарея. Всего лишь пара десятков снарядов заставили бы янки и нас гвардейцев попрыгать у грями на раскалённой сковородке. Судя по докладу Рогового, там сейчас довольно высокая плотность личного состава. Вот уж внесли бы сумятицу от души. Ну или один проход штурмовиков с спуском ракет и одновременной бомбёжкой. А ещё лучше подкатить батарею реактивных установок. Впрочем, это уже точно из области фантастики, так как у варягов такого оружия попросту не было. Словно отвечая на его мысли, в небе появились истребители противника. Явственная демонстрация, кто в небе хозяин. Ну и уровень взаимодействия с авиацией. Двадцать минут и над местом боя уже эскадрилья, наверняка снаряжённая для штурмовки. Впрочем, сейчас от этой воздушной поддержки толку нет – Подиру, смотри, с этой высоты замаскированный бардак и стрелковые ячейки. Уж что ж, а маскироваться его в звод выучился. Ну наконец-то. Сваливая деревья и подминая подлесок, на поле выкатились 6 танков М2. Лобовая броня 32 мм плюс оптимальный угол наклона. Эту фугасом уже не скирнуть. Бронебойный возьмёт с вероятностью в 90%. Десять Виктор, пожалуй, оставит на неровность рельефа, который может как помогать изменению угла к нормали, так и способствовать рикошету. Он помнит, как в Шанхае умудрялся подставлять борт тройки так, что от него снаряды отлетали. А там брони-то той чуть до маленько, но однозначно янки ведут себя слишком самоуверенно. «Ну что, соколики, за заскучали?» – прикрыв за собой крышку люка, бодро произнес Нестеров – Да нет, пожал плечами туников. Вот скучал бы и скучал. Челюс в животе готов вывернуть. Затем ли отправлялся в этот тропический рай, хмыкнув, поинтересовался у заряжающего Виктор, подключая слимафонк к внутренней сети. Вообще-то мне обещали жаркие объятия не крогуанок, заметил Игорь. С этим к Тимуру. Это он о них вещал. С наигранным вздохом ушёл в отказ командир, приникая к перископу. С него спросишь, где залезешь, там и слезешь. А чего я-то сразу? Сам поди забыл, какая она баба на ощупь, возмущённо возразил радист. Вот что ты за человек, Тимур, ни в чём на тебя нельзя положиться, ни в бабах, ни в пьянке, покачал головой Туников. Зато в бою не подвожу, нашёлся Ясенев. Это да, пока не подводил, согласился Виктор, наблюдая за танками. Те приближались, покачиваясь на неровностях рельефа и выдерживая линию. Вслед за ними, укрываясь за бронированными тушами, бежит пехота, причём не янки, а нас гвардейцы. Интересно, экипаж-то американские или успели натаскать никарагуанцев. Впрочем, не больно-то и интересно, потому что на этот раз ни аптечками, ни опытом разжиться не получится. Тут бы самим уцелеть. Тоников бросил на Нестерова вопросительный взгляд. Вроде оно и понятно, что нужно загонять вство в ствол бронебойный, но приказа нет. Инициатива выхоки пажи, конечно, поощряется, но всему есть своё время и место. Сейчас же пока не понятно, что именно задумал командир. Виктор лишь мазнул взглядом по приближающимся танкам, увеличил кратность до максимума и всматривался в опушку. Пушчонки М2 им не страшны. Не то, чтобы ими полностью можно пренебречь, но по большому счёту, отправлять эти 6 машин против их бардака это всё равно что на убой. Успели ведь уже оценить его возможности. Ну и как тогда объяснить такую тупость? На ум приходит только один вариант это приманка. После первого же выстрела позицию БРДМ засекут и что и авиация. Прокатить её только если машина окажется на открытом месте. Под маскировочной же сетью, а не считай в домике. Даже 100-килограммовой бомбе нужно рвануть на расстояние не более 2 м, чтобы пробить осколками бортовую броню. А с точностью у авиаторов так себе. Хреново, в общем-то. Остаётся артиллерия. Рогов приметил у Янки полевые пушки, а их снарядом уже вполне по силам тягаться с броней бардака. Не гарантировано, но процентов 50 точно. И именно их-то Виктор и высматривал на опушке. Не может быть иначе. Американцы даже никчёмных союзников просто так на убой не отправляют. Непременно должны извлечь свою выгоду. Именно такую характеристику им дал полковник Оршинов, а Нестеров запомнил. А вот и вы, мои дорогие. Неужели одна пушечка? А нет, вон и вторую выкатывают. Отлично. Ага. Третья. Стоило обнаружить пушки, как Виктору даже полегчало. Не то чтобы ситуация теперь им на руку, но, во-первых, появилась определённость, а во-вторых, есть возможность попытаться вывести артиллерию из игры. Есть торскочный. Есть торскочный. Не смог сдержать своё удивление заряжающий Виктор опустился к пушечному прицелу и взялся за рукояти маховиков. Волнения как такового нет. Так, нечто отдалённое. Успел уже перегореть при первом столкновении, хотя тогда особо и волноваться не пришлось. «В стволе!» – доложил Туников одновременно с лязгом затвора. «Ещё два бескоманды!» – приказал Нестеров. «Есть два осколочных бескоманды!» И тут же шорох снаряда, извлекаемого из боеукладки, галочка прицела легла на орудие, едва различимое сквозь листву и маскировочную сеть. «Выстрел!» – привычно выкрикнул Виктор и нажал на педаль спуска. Получено 231 опыта к умению «Пушка-4». Всего 20 872. Получено 116 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 37 585 Получено 116 опыта к умению «Наводчик-4» Всего 10 436 Получено 116 опыта к умению «Камуфляж-4» Всего 9724 Получено 11 опыта к умению «Наставник-4» Всего 878 Получено 231 опыта 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 231 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 231 избыточного опыта. Всего 2214. Получено 11 свободного опыта. Всего 615 846. Полторы секунды, и снаряд рванул точно на щите. И судя по сообщению эфира, орудие выведено из строя, а среди личного состава имеются потери. Либо убитый и раненый, либо трое раненых. Не суть важна. Главное, что эта пушка вышла из игры. Виктор быстро заработал маховиками, наводясь на второе орудие. Птичка прицела была уже на цели, а снаряд с шуршанием и лязгом вошел в казенник, когда она выстрелила. Секунда с небольшим, и перед панорамой взметнулся столб земли от прилетевшего фугаса, и никакого чувства опасности. Пришлось немного обождать, пока пыль осядет. Мазать сейчас никак нельзя. Ещё один фонтан. Но этот чуть в стороне, обзор не застёт, к тому же бронебойный, так что эффект так себе. Выстрел в ответ, и практически такой же результат. Разве только о камуфляже можно уже не мечтать. Что, в общем-то, и неудивительно. Получено 231 опыта к умению пушка 4. Всего 21103. Получено 115 опыта к умению командир танка 4. Всего 37700. Получено 115 опыта к умению наводчик 4. Всего 10551. Получено 12 опыта к умению наставник 4. Всего 890.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 Привычно обдало могильным холодом. Виктор посчитал, что опасности исходят от танков с их несерьёзным калибром и решил пренебречь этим, предпочтя сосредоточиться на артиллеристах. И тут же ударило по ушам, потом ещё и снова. Небольно-то помог и противоосколочный подбой. Нестеров начал зевать, как рыба, вытащенная из воды, селись справиться с гулом в голове и часто моргать, чтобы избавиться от застевших в глаза слёз. «Это удачно их тут приласкали!» Туников тряхнул головой и как заведенный вогнал в ствол снаряд. «Оно бы осмотреться, оценить обстановку, ведь наверняка отработали М2. Пробить броню их пушченки не пробьют, но по мозгам прилетело знатно. И уж тем более, если попадание это не единичное». «Может, и не стоило пренебрегать шестым чувством. Эдак ведь и контузию заполучить можно». «Ага, вот в чем причина того, что он активируется». Виц эфир оценивает контузию как ранение. Вот молодец. Подумать же больше не о чем. И снова чувство опасности и гулкий удар. Да, всего лишь 37 мм. Ну чёрт, в мозг словно раскалённый прут вогнали. Виктор тряхнул головой, припоминая детский стишок. Если в острам вай задавит, вы сначала вскрикните. Раз задавит, два задавит, а потом привыкните. Да чёрта с два к этому привыкнешь. С каждым попаданием становится только хуже. Ни каругуанцы у прицелов или янки без разницы, на водчке они отличные. Вот где не помешал бы артефактный камуфляж, уменьшающий процент попадания противника. Миха, десяток метров вперёд, десяток назад, так и катайся. Скорее прохрипел, чем произнёс Виктор. Есть. Столь же болезненно ответил Мехвод. И тут же бардак, рыкнув двигателем, рывком тронулся вперёд. Нестерова качнуло назад, но он удержался за ручки маховиков. Машина встала и тут же пошла обратно. Бог весть, стреляли в них или нет, но попаданий не было, и шестое чувство молчало. Виктор вновь приник к прицелу и сквозь мутную пелену навелся в нужном направлении. Нестерова. БРДМ замер на месте, качнувшись вперед-назад. Виктор поймал момент единения с орудием и нажал на педаль. Едва рявкнула орудие, приказал Виктор. Машина в этот раз дёрнулась ни вперёд, а опять назад. То ли причина в этом, то ли противник просто промазал, но попадания опять не случилось. Впрочем, им также не повезло. Стрельба из некомфортных условий всё же сказалась. Орудие не поражено, только один раненый. Плохо, они не в том положении, чтобы мазать. Зато начал возвращаться слух, и Нестеров расслышал отдалённые орудийные выстрелы. А ещё в головных телефонах раздался голос Овечкина. Говоришь, поручик, горяш с ними с пушками, главное танки прикрою тебя, а то пехоту за ними тянет. Понял тебя, Сидор Матвеевич, прохрипел в ответ Нестеров и уже Туникову. Не бойный. Ить продьбойный. Следующим выстрелом он подбил танк, ударив точно в лоб. Потом достал ещё одного. Попали и в них, и на этот раз калибр явно не маленький. Нестеров уже несколько привык к то и дело обдающему его могильному холоду, что уже и не понимал, откуда вообще исходит опасность – от танков с откровенно слабыми пушченками или от более опасных полевых пушек. Поэтому ничего удивительного, что не успел среагировать на привет от артиллеристов. Более серьезный калибр и ударил куда весомей. Прилетело так, что Нестеров даже сжал виски, сились понять, не раскололась ли голова. Все уже, когда долбят только в башню, где ты и находишься, оно куда чувствительнее, чем при попаданиях в корпус. Рука потянулась к пульту пуска домовых шашек. Два хлопка один за другим и пара гранат вылетела из мортирок, оставляя за собой дымный шлейф. Упали на землю и кувыркнувшись, замерли, испуская густые молочно-белые клубы. Да им штука обоюдная. С одной стороны, прикрывает от противника, с другой скрывает и его от тебя. Зато у них появилась возможность немного перевести дух. Впрочем, пара танков справа осталась в поле зрения. Игорь Пронебойный. Я Пролебойный. Выстрел. Короткий росчерк трассера откнулся точно в лобовую плиту и с рикошетом улетел куда-то вдаль. Виктор даже замер на мгновение от неожиданности, помедлив с отдачей команды на перезарядку. Тот самый редкий случай. Ну надо же. И на этот раз трассер, откнувшись в броню и сес проломившись сквозь преграду, второго подбил вообще без труда, потом ещё и по пехоте отработал пару осколочных. Причём весьма удачно, ранив и убив порядка десятка человек. В вооружённых силах ДВР за подобное бесграмотное поведение в бою и столь серьёзные потери с командиров взвода спросили бы со всей строгостью. А вот в армии их других стран такое в порядке вещей. Вновь его обдало могильным холодом, и на этот раз он и не подумал делать какие-либо допуски на стойкость брони. Звук пикирующего самолета донесся, как сквозь толстый слой ваты. Но спутать его Виктор не мог ни с чем. Он въелся в его память еще во время шанхайских боев. И хотя, будучи приглушенным контузией, клапанами шлемофона и войлочным противоосколочным подбоем, он звучал не так страшно и зубодробительно, Нестеров прекрасно осознавал исходящую от него опасность. Рыша вперёд, полный ход. Нехвот не ответил, норванул довольно резво, настолько, что Нестерова качнуло влево, больно приложив плечом о пагон башни, а следом рвануло мощно, гулко и довольно близко. Машину резко толкнуло в правый борт. Виктора, находившегося в отвёрнутой влево башне, бросило вперёд, и он болезненно наткнулся в наглазник прицела. По броне забарабанили комьи земли, камни и осколки. И вновь гулкий звон в ушах. Нарастающий вой очередного заходящего на пикирование самолета. Истребитель или штурмовик по звуку не определить. Виктор с американскими моделями пока знаком слабо, плюс не все в порядке с головой, да и не важно, если честно. При смене позиции они выскользнули из-под растянутой сети, а там и несколько попаданий сорвали часть закрепленной маскировки. Вот их и обнаружили с воздуха. Ну и такой момент, что в взаимодействии у Янки всё же на хорошем уровне, не отнять. Следующая бомба рванула довольно далеко позади. Их, конечно, накрыло комьями земли и осколками, но уже не так сильно. А уж о том, что может не выстоять броня, переживать и вовсе не стоит. Ага, выкатываешься на открытое место. Принял. Отозвался Мехвод. Активировать бы ДМГ генератор, но не получится. Выхлопной коллектор пока ещё не прогрелся в должной мере, а без этого будет всего лишь перерасход топлива. Едва выметнулись из-за излома, как приникший к командирскому перископу Нестеров увидел в разрыве дым завесы от их шашек очередной М2. Причём тот двигался, забирая вправо, явно намереваясь обойти их позицию, используя складки местности. Машина уже наполовину скрылась из виду в стволе бронебойной. Выкрикнул Виктор, приникая к прицелу. МехВот в точности выполнил приказ. Нестеров мысленно похвалил себя за быстроту и точность выполненных расчётов, а также за то, что не жадничал вкладываться в соответствующие умения, но и поблагодарил счастливую судьбу, даровавшую ему такую возможность. Галочка прицела практически легла на почти скрывшуюся машину. Немного доработать маховиками, одновременно вводить поправки по горизонтали и вертикали. Выстрел. Едва грохнула пушка, как Куткин сорвал машину с места. Но как бы ни был он скор, несмотря на завесу, оставшиеся артиллеристы нащупали такие их. Шестое чувство вновь дало о себе знать, однако Нестеров не мог ничего предпринять. Миша уже делал всё, что нужно. Оставалось только ждать, кто кого переможет танкисты или пушкари. Два орудия отработали практически одновременно. Один росчерк бронебойного снаряда прошёл в притирку, но всё же мимо. Второй гулко ударил в борт. Пробития не случилось, но голова вновь взорвалась острой болью. Да сколько можно? Досталось всем. Однако Михаил и не подумал останавливаться, продолжая уводить машину с линии огня, закладывая змейку, уворачиваясь от штурмовиков нарастающий вой двигателей которых вновь раздался в заполненной болью голове Нестерова. Один взрыв, другой, третий. Бардак ловко уворачивался от атак противника. Виктора буквально затопило чувство опасности, и он уже не понимал, что вообще можно тут еще поделать, полностью доверившись мехводу. Четвертой бомбой их все же достали. Рвануло совсем близко, машина вдруг осела на правый борт, и Виктор ощутил, как броня проскрежетала по земле. БРДМ начало разворачивать, и он все-таки замер. Выкрикнул Уткин. «Миша, полный газ на холостых и ставь дымы!» «Есть!» «Братцы, дымовые гранаты за борт, по сторонам!» «Приготовиться покинуть машину!» Одновременно отстреливая в сторону противника оставшиеся в мортирке четыре дымовые шашки, приказал Виктор. На всё про всё у них ушло несколько секунд. Ещё немного они обождали, пока вновь отбомбятся штурмовики до да уплотницы дым-завеса. И, наконец, Нестеров скомандовал.